союзные силы и прочее. В то же время штаб в Нортвуде гудел, будто пчелиной улей. Не спали все, многочисленный обслуживающий персонал, младший офицерский состав, бравые, подтянутые американские военачальники и более скромные во внешности британские. Поднявший в свое время полмира на уши Хрущев, наверное, бы обзавидовался. Кто бы подсчитал, сколько выпито чая, кофе, сока, количество пониспадающей. Съедено бутербродов и гамбургеров. При этом любители овсянки налегали на неправильную пищу с не меньшим аппетитом. В коридорах, кулуарах, тучи английских, американских офицеров, курьеров, теснимые журналисты, женщины без формы, женщины в форме, куда тут без них. Самой политкорректной. Как оказалось, люди есть люди, тем более ночь, знаете ли. Находились особые любители жизни, и помимо рутинных и даже архиважных дел, решались порой не менее интересные вопросы. Две ляди, извините, леди, из отдела связи при штабе сэра Тревора Саара, несмотря на ночное бдение цвели как две розы под взорами возросшего количества самцов на ограниченную площадь кабинетов и коридоров военного учреждения в общем штаб гудел а жизнь продолжалась хорошо им всем язык один изъясняться легко Заокеанские, так те вообще несмотря на то что у самих вся их любимая задница извините засрана а все туда же, снова почувствовали себя спасителями Европы. Спасем Британию от линкора, спасем многострадальную Польшу и, как их там, остальных в общем. Для прессы было сделано заявление о передаче подчинения командованию НАТО. Но на самом деле альянс был несколько в усеченном виде. Локомотив США, следом виляющий хвост Британия. Выжились грудь колесом офицеры, представляющие Польшу и страны Балтии. Остальные участники воздерживались от чрезмерной активности, больше переживая за границы своих государств. Особый интерес был у немцев, но их главный представитель сидел в Брюсселе, и их попросту немножко игнорировали. Немцам катастрофически не хватало информации. Деятельность германской разведки уже давно переориентировалась от открытого сотрудничества к скрытому соперничеству с ЦРУ. И среди вездесущих журналистов, осаждающих военных объединенного штаба, затесалась парочка немецких осведомителей. Вообще, в связи с вакханалией в Европе и показавшим свои клыки бисмарком, для дойчей сложилась непростая ситуация. По общим данным на Европейском театре собралась та еще компания, в основном дивизия СС. Берлин старался всемерно разделять военных преступников и простых солдат, призывал к гуманности. В прессе же и по официальным каналам немцев снова стали всячески клеймить и гнобить, обвиняя в гитлеровских преступлениях. Так или иначе, за окном был не 45-й. Да и немец был уже не тот. Характерная лающая манера немецкой речи во всей красе проявила себя, когда германский канцлер отгавкивался от попыток вновь всяких обиженных и других подпевал, зарабатывающих политические дивиденды, опять навешать на Германию всех собак. Уж простите за засилье словесных оборотов с упоминанием наших четвероногих друзей. Почему-то особо немцы нервничали по поводу своих заблудившихся во времени моряков. Как только до Берлина дошла информация о бисмарке, из Гамбурга вышел вспомогательный номерной А-512 корабль типа «Эльба». Его дополнили еще одним вертолетом, увеличив авиационную группу до двух единиц. Судно миновало датские проливы, выйдя в Северное море, Но до германского оперативного командования через агентуру в Ирландии дошла информация, что «Бисмарк» был замечен в 200 милях от мыса Мизенхет. Корабль А-512 сменил курс, взяв направление на пролив между Аркнейскими и Шетландскими островами. Следующая ценная информация поступила от двух уже вышеупомянутых «куриц» при штабе адмирала Тревора Саара, которых подловили на нерешенных проблемах личностного характера двое сотрудников германской разведки. Как-то совсем за этим была забыта позиция официального Токио. Японским дипломатам в вопросах, которые выдвинула германский канцлер, приходилось еще сложнее. Что удивительно, союзники, получившие фотоснимки японского линкора, вполне классифицировав его как суперлинкор изначального проекта А-140, до поры были в неведении, какой из двух «Ямато» или «Мусаси». Поэтому изначально промелькнувшее название «Ямато» просочилась в прессу и осталась на слуху. И японцы не были бы японцами, если бы оставили без своего пристального и активного внимания, уж если не корабль с таким названием, то как минимум экипаж. Ямато. Великая гармония. Мир. Древнее самоназвание японского государства. Хотя в Токио прекрасно понимали, что со стороны обозленных англосаксов Им тем более ничего не обломится. Так и вышло. С японским уполномоченным представителем даже разговаривать не стали. Более того, и тут проявилась вся англосаксонская гордость в безграничной самоуверенности и упертого невосприятия собственных ошибок. Вышедший навстречу пресс-секретарь, до этого, видимо, разжевавший целый лимон, позволил себе изъясняться настолько недипломатично, что по-восточному тактично-японский представитель, не сдержавшись, прошипел сквозь зубы прямо в побелевшее от испуга лицо лондонского хлыща. «Ваше счастье, что мы разговариваем на дипломатической площадке, а не на татами. Все попытки японцев вмешаться в судьбу суперлинкора, пройдя по проводам, Радиоэфиру и коридором депмиссии, заглянув в кабинет одного главнокомандующего, снова нырнули в сплетение полупроводящих микросхем, в конце концов сошлись на тихо выматерившемся командире русской подводной лодки, курсирующей в известном районе. Но вернемся в конференц-зал оперативного штаба в пригороде Лондона, где лоснились затылки и трущиеся мягкие сиденья, форменные брюки адмирала-генералов. На большом экране кинопроектора присутствующим была в который раз показана уже ранее запомнившаяся картинка, как два томагавка в высокоточном исполнении один за другим влетают в бетонный бункер. Первая ракета дырку делает, вторая — фугас в помещении раскрывает. Подле стоящий с генерал тут же посетовал на сбрендившие электронные мозги изделия этого типа. Обсуждался и гарпун, но даже самые глупые поняли неэффективность этих противокорабелок, оказавшихся по факту слабыми против многослойной, разнесенной брони линкоров времен Второй мировой. И, как сказал один экономный и практичный джентльмен, это ж сколько надо вогнать в эту посудину дорогостоящих ракет, чтобы утопить его. Американцы предлагали закидать стальные плавучие мишени обычными чугунными бомбами. И дело с концом. Чугунные, свободно падающие по американской сленговой терминологии. Признали эффективность управляемых бомб, что были сброшены с истребителей бомбардировщиков торнадо британских ВВС. Со своим предложением выступил и командир подразделения, дислоцирующегося в Херифорде. В Херрифорде, графство Херрифордшир, Англия, располагается штаб-квартира подразделения САС. Озвученный им план операции совместно с подопечными формированиями, учитывая профессиональную специфику последних, не вызывал у аудитории удивления. Генерал, стоя у большого тактического экрана, орудуя дистанционной указкой, изложил подробный и, видимо, не на коленке разработанный план захвата спецподразделением САС немецкого линкора с подробными планами и чертежами корабля. Его терпеливо и внимательно выслушали, понимая, что захват «Бисмарка» был бы для Британии престижней. Но преобладающие флотские офицеры понимали, что тогда вся слава досталась бы этому лорду и его натасканным головорезам. В конечном итоге, сославшись на прошлый опыт, учитывая мощность современных ВВ, взрывчатые, взрывчатые вещества, вещества, просчитав, что на потопление что одного, что другого корабля уйдет от шести до десяти торпед, решили для нанесения удара использовать подводные лодки. Тем более, что американская Агая и британская «Трафальгар» приближались на дистанцию атаки. Собственно, пуск можно было совершить уже сейчас, но был риск обрыва проводов управления торпедами. Торпеды, включив режим поиска и самонаведения, в конце концов бы поразили цели. Но в данном квадрате еще находился английский фрегат «Портленд», и, возможно, уцелевший эстонский транспорт, за который ратовали англичане. Особо ярился титулованный командир, под чьим началом было элитное подразделение САС. А также представители известно каких стран, допущенных к обсуждению операции. Хотя даже самые оптимистичные головы уже не верили, что эстонский транспорт еще на поверхности. На запросы он не отвечал, на радарах его не было видно. Самолеты английских ВВС уже активно прочесывали широкие участки океана. Впрочем, периодически пеленговался аварийный радиомаяк. Фрегат «Портленд» уже получил приказ выйти в квадрат последнего выхода в эфир эстонца. Была еще надежда найти кого-то, выжившего на месте, вероятного потопления. Фактически с уходом фрегата зона очистилась от своих кораблей. Остались только два монстра из прошлого, но две подлодки продолжали сокращать дистанцию для уверенной торпедной атаки.